Глава пятнадцатая. Так с мамой не шутят. — Вместо талии ты теперь с Ковалевской катаешься, — с некоторым удивлением сказала мама. Наверное, в тот момент, когда Ольга подвезла меня к дому и вышла из Эрмика, Елена Викторовна стояла у окна, давая распоряжение дворецкому. Тот что-то записывал в хозяйственный журнал на тумбочке. — Разве не знаешь, теперь к Нагине, мой личный извозчик отрабатывает купленное ей платье. Я старался сохранить лицо серьезно. Теперь мама смотрела с недоумением, не понимая, верить или нет моим словам. — Шутка, Елена Викторовна, — рассмеялся я и чмокнул ее в щечку, просто подружески подвезла из школы. — Кстати, мам, ты не хотела бы купить лично себе армемобили? Помню, какие-то годы назад у тебя водилось такое желание. — Нет у меня такого желания. Я не так часто выезжаю из дома и не испытываю любви к технике. Она повернулась к дворецкому и добавила. — Антон Максимович, и не забудьте пересчитать траты по Сосновому. Там явно что-то не так. — На Жаль, мог бы купить тебе как приложение к платью из золотых лилий. Я заглянул в гостиную и кивком ответил на приветствие охранников. Сегодня их было трое. Саша, что за купеческие замашки? Купить то, купить это, будто речь о килограмме яблок. Если ты снова шутишь, то это не смешно? Если нет, то откуда у тебя столько денег и такое пренебрежительное отношение к ним? Строго спросила графиня. Узнаю свою маму, которая не в настроении. И, как ни странно, меня это не в настроении порадовало. Верный признак, что графиня становится собой, и перестала слишком много думать о словах ворожей Мириды. «Нет, в этот раз я не шучу. Я же сказал, что у меня сегодня ожидается прибыль от нашего с графом Голицыным проекта. отношение к деньгам у меня нормальное, без лишнего трепета». — Если что-то нужно мне или моим близким, и деньги позволяют, то я могу это купить. — Только и всего, — сказал я и направился к лестнице. — Не нужно придавать этому вопросу столь большого внимания. — Пермимобиль стоит десять тысяч, — заметила Елена Викторовна. — Хороший не меньше пятнадцати, — ответил я, поднимаясь по ступенькам и понимая, куда наклонят. Пытается выведать, какая сумма у меня имеется. Но на непрямой вопрос, непрямой ответ. До обеда оставалось немного времени, и я решил потратить его с пользой для души и тела в спортзале. Нужно поддерживать спортивную форму и боевые навыки. Быстро переоделся и спустился в подвал, радуясь, что сегодня остаток дня, никуда не надо бежать и заниматься своими или чужими проблемами. Хотя, как говорится, еще не вечер. Наш подвал — помещение просторное, длившееся больше, чем наполовину дома, но бегать в нем неудобно. Такое ощущение, будто давят стены и потолок, хотя он высокий. Поэтому пробежки там у меня всегда короткие. После разминки большой акцент я делал на силовые упражнения в связке с дыхательными. Затем переходил к обязательному комплексу лемурийской боевой техники. Сегодня удалось позаниматься больше часа. Выложился по полной, вышел уставший, мокрый от пота и сразу в душ. Когда спустился в столовую, мама давно отобедала и ушла к себе. В этот раз прислуживала мне Надежда Дмитриевна. Ксения, как я выяснил, взяла выходной на два дня, чтобы съездить к маме в деревню. Вернувшись в свою комнату, я решил заняться тем до чего никак не доходили руки. Каждый день я думал о подарке князя Ковалевского, понимал его великую значимость, и меня, конечно же, мучило любопытство. Но с первого дня я твердо решил, что достану пластины с лагура Бархума лишь тогда, когда у меня появится время с ними поработать. И вот сегодня это время настало. Я открыл свой тайник, взял тяжелую коробку, обшитую бархатом, И положил на письменный стол. На столешнице уже лежало несколько лесов бумаги и копии некоторых фрагментов из работы отца, хотя на данном этапе они вряд ли могли пригодиться. Бережно развернув мягкую ткань, я положил перед собой первую пластину. Провел пальцем по рельефным знакам, выступавшим на черном фоне. Они отдаленно напоминали египетские иероглифы, но только на первый взгляд. На самом деле это скорее было лимурийское письмо поздней эпохи Северного Сонома и несколько видоизмененное. Примерно в таком виде оно еще встречалось в некоторых известных мне мирах десять тысяч лет назад. И я думаю, что смогу справиться с его прочтением. А вот те знаки, что обрамляли пластину на золотистом фоне, Они очень отдаленно напоминали санскрит и, скорее всего, были начальной письменностью дравинши Чтобы разгадать эти письмена, мне придется много постараться. Это намного сложнее, чем вспомнить сон, приснившийся вам много лет назад и не слишком въевшийся в память. Однако есть подсказки, и я, Астерий, знаю, как с ними работать. Ведь в прошлых жизнях я сталкивался с не менее сложными задачами. К примеру, в дель император обещал мне отрубить голову, если я в течение трех суток не переведу ему древний свиток с рецептом лекарства, должного его исцелить. Язык на потрепанном пергаменте оказался мне незнаком, кроме некоторых общеупотребимых слов и разбросанных по тексту символов гуртеш-релл. Задача стояла передо мной непростая, но я справился. Вовсе не из страха перед туповатым топором палача, но потому, что для меня астерия в этом был вызов. К исходу третьего дня я передал перевод к главному дворцовому лекарю. Правда, кое-какие ингредиенты в рецепте я изменил и добавил еще свои. Здоровье императора в первый же день пошло на поправку, но на четвертый этот мерзавец, смевший грозить Астерию, умер в муках. Конечно, меня искали, но я к тому времени был далеко, тратя в портом Кваки деньги, щедро выданные мне из королевской казны. Тогда, к своему стыду, я был мстителен и недостаточно добр к людям. К счастью, из многих следующих жизней извлек много полезных уроков, Сейчас я бы не позволил себе подобную подлость, цена которой человеческая жизнь. Итак, вероятно, передо мной письменность древеншил. Запомнив начертание нескольких верхних знаков, я закрыл глаза, переводя большую часть внимания на тонкий план. Теперь пластина для меня выглядела по-другому. Я видел свечение вокруг нее, мог даже увидеть фрагменты ее прошлого. Они были отрывочные, слишком размыты и вряд ли бы помогли мне, потому что за тысячи лет наслоилось слишком много событий, чтобы через них разобрать замысел тех, кто составлял этот таинственный текст. А вот смысл отдельных знаков таким образом я мог узнать, потому что это более узкое и точно обращенное к энергоинформации, делавшей эту пластину частью Вселенной. Не факт, что принятые мной смыслы будут сразу однозначными и верными. На данном этапе мне важно лишь зацепиться за что-то, записывать возможные толкования знаков и затем сопоставлять, строить логическую таблицу. Я сосредоточился и начал, открывая иногда глаза и фиксируя пришедшие образы на лист бумаги. Не знаю, сколько прошло времени, но я устал, чувствовал сломота в висках, извешут же чары, на... по телу разливалась тяжесть, а данджну чакру входил холод. Передо мной все так же лежала первая пластина, а листок бумаги, разделенный на три колонки, был исписан почти до конца. Из того, что имелось, уже можно понять, что на первой пластине свидетельств – речь о кровавом перевороте, случившегося в последней арийской династии и бегстве принца Харвида от армии мятежников. Мне не была известна эта история, потому что в данном мире вся планетарная история слишком отличается от тех историй планеты Земля, где я жил прежде. Я знал из школьного курса и познавательных статей на эти темы, что арийская цивилизация прекратила свое существование из-за внутренних распрей За какое-то десятилетие великая цивилизация сравнялась по уровню развития с малоразвитыми народами, населявшими в те времена территорию современной Российской империи и Южной Азии. Размышляя об этом, я встал и подошел к окну. Открыл коробочку с Никольскими и прикурил. Когда я выпустил первую струйку дыма, дверям нашего дома подкатил Эрмик с эмблемой транспортного найма от извоза Костина. Эрмик вполне солидный, одна из свежих моделей Леды. Мысль о том, что приехала Талия, я сразу отбросил. Баронесса не водила Эрми мобиль сама и не стала бы брать в найм. Интрига развеялась очень быстро и очень неприятно. Открылась дверь и из машины вышел фронтовато одетый парень в сером костюме, белой рубашке с черной атласной бабочкой. Я выпустил еще одну стройку дыма и узнал в нем Майкла. На фото, показанном сегодня с Куратовым, он выглядел чуть иначе, подсвежий, что ли. Но сомнений не было. У дверей нашего дома стоял тот самый мерзавец, хитро интересующийся работами моего отца и заодно моей мамой. И тут же из дверей вышла Елена Викторовна. Черт, просил же ее! Я щелчком выбросил сигарету и бросился из комнаты. Сбежал по лестнице вниз, едва не столкнулся с дворецким и понял, что опоздал. Леда с легким гудением проплыла мимо окон в сторону Нижегородской. Погоня не имела смысла. Оставалось одно скинуть сообщение маме, но она почти всегда невнимательна к Эхосу, если только не ждет весточки от кого-то.